То же самое делает Земля с пространством вокруг себя. Искривляет пространство и время. Это доказано теоретически и экспериментально, и геодезический эффект является линейкой для измерения искривления. Поэтому, если данные говорят о смещении, это свидетельствует о складке пространственно-временного континиума. Согласно моей теории, такое могло произойти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 сфотографировал манхэттен в какой-то другой момент времени не в тот какой зарегистрировали наши часы принтер отчетливо представил себе иголку проигрывателя скользящую по царапине на поверхности грамм пластинки сейчас техники пытаются установить какие дата и время соответствуют положению солнца на небе зафиксированному на снимке со спутника с этой целью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 Глубины предносовой кости, степени прогнатия, я бы сделал вывод, что это череп уроженца Восточной Азии, кого в прошлом называли монголоидами. Примечание. Прогнатия – выступание нижней челюсти вперед. Конец примечания. Рэйчел с уважением посмотрела на своего дядю, в который раз убеждаясь в том, что он не просто священник.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 «Я попросил лабораторию на основании аутосомных и митохондриальных ДНК определить расовую принадлежность, и тогда, возможно, удастся сузить круг источников происхождения этих реликвий», продолжал егор «Брат Иосип послал мне их с каким-то умыслом. Времени у нас в обрез. Иосип знал, что я смогу помочь, поскольку у меня есть доступ к ресурсам, которые для него закрыты»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 Впрочем, тут не было ничего удивительного. В этом и заключалась ее работа — собирать информацию. От внимания Кэтрин не ускользало ничего. «Но что, если это лишь простое совпадение?» — спросил Пентер. «Следует ли нам отвлекать свои силы на то, что на поверху окажется лишь погоней за археологическим журавлем в небе?» «В данном случае я считаю, что следует. Во-первых,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 «Свяжись с Греем и передай, чтобы его группа трогалась с путь». Кэт вздохнула, не скрывая своего раздражения. «Если бы только я могла с ним связаться».